Невероятно. Мама начала уже беспокоиться, что вы так долго спите, папа. Позвать её? Нет. А, скажи, что я сейчас спущусь. Доминик кивнул. Идём, тролль. Папа сейчас придёт. Выжидавший, посмотрев на Микеало, собака пошла за мальчиком. Они шумно спустились по лестнице. Микеало вовсе не был разочарован, видя, что его пёс оказался таким перебежчиком.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 какое-то тёмное пятно в самой глубине. Нет, она не могу выразить это в словах. Микаэль почувствовал, что за ним наблюдают. Взглянув на Доменико, он встретил его взгляд. Мальчик тут же опустил глаза, но Микаэль успел заметить застенчивую, но счастливую улыбку на его маленьких губах. Он любит меня, изумлённо подумал он. Мой сын любит меня.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 За это время он не слишком сблизился со своей семьёй. По-прежнему какая-то пелена отделяла его от общества людей. Я должен вырваться из этой изоляции, думал он. Но как? Да, я знаю, как. Есть только один единственный путь. Он встал и решительно направился в гостиную. У них был гость. Когда Микаэль спустился, какой-то мужчина уже собирался уходить. Аннетта представила его с каким-то странным смущением. Анри как раз собирается вернуться во Францию. Поизнела она, явно оглушённая происходящим. Значит, это и есть Анри, подумал Микаэль, глядя на элегантного француза с тонкими кистями рук, одна из которых чуть не сломалась, когда он пожал её. На вид он симпатичный, но вряд ли у нас есть с ним есть что-то общее. Хорошо, что он уходит. Видён наверняка говорит только по-французски, а этого языка я не знаю. И когда Аннета, явно возбуждённая, снова села, Микаэль сказал: "Я решил уехать, Аннета, в Норвегию". "В Норвегию?" изумлённо произнесла она. "Но это же невозможно, идёт война". "А, война всё время где-нибудь идёт". "Да, но сейчас обстановка осложнилась. Андрей говорит, что датский король Фридрих с опаской следит за продвижением Карла 10-го Густава в Польше. Войска на границе между Швецией и Норвегией приведены в боевую готовность. Микаэль вздохнул. Когда же закончатся все эти войны? Насилие прикрывает немощь интеллекта. Я не хочу быть ничьим недругом. Разве плохо, если Швеция победит? Он только фыркнул. Недели через две Микел тоже понял, что его сын необычный ребёнок. Каждый день он работал в саду, а Троль вместе с Домиником и Риано помогали ему копать землю. Микел чувствовал, как к нему возвращаются силы. Сидя на корточках, он выкорчёвывал куст ракиты, выросший не на месте. "Мне бы сейчас лом", подумал он. "Но я куда-то положил его". "Он лежит под верандой", сказал Доминик. "Принести?"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 ты говоришь, мама тоже рада мне? Да, и она тоже боится за вас. Боится? За меня? подавлено произнёс Микаэль. Ну и нечего бояться. Он снова прижал к себе сына, Доминик засмеялся. Борода так щекочет. Зачем вам борода, папа? Микаэль тоже засмеялся и весело посмотрел на него. Каждый мужчина имеет привилегию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 И смотрела на них. Теперь они нашли друг друга, отец и сын. Хотя это и обрадовало её, она почувствовала в сердце пустоту. Микаэло запомнил то, что сказал Доминик по поводу отношений к нему Аннеты. Он стал больше разговаривать с ней, сначала смущённо и осторожно, потом смелее. Он пытался понять её, но они были такими разными, между ними пролегала пропасть, через которую вряд ли можно было построить мосты. Она была вся пропитана условностями и извращёнными религиозными представлениями. Он же отгораживал себя от окружающих стеной. Никаких супружеских отношений они не поддерживали. Микел по-прежнему спал в комнате Доменико. Его мучила мысль о том, что она, возможно, чего-то ждёт от него, какой-то близости, какого-то подобия любви. И вместе с тем он должен был считаться с её целомудрием.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 разговаривать с Андри было куда легче. Они говорили на одном языке, у них была неисчерпаемая тема, касающаяся Франции и всего французского. И со стороны Андри ей нечего было бояться, он не был способен вести себя по-свински, его можно было держать на отдалении. Микаэла уже имел законное право вести себя так. В обществе Андри Аннетта могла быть сама собой. В обществе Микаэла никогда И ещё эта непонятная скорбь в его глазах, пугающая её. Между ним и мальчиком была какая-то общность, недосягаемая для неё. Они понимали друг друга в чём-то таком, к чему она не имела отношения. Анетта не была способна понять это, хотя она и замечала, что Доминик часто отвечает ей до того, как она задаёт вопрос. Она объясняла это тем, что он очень чувствителен к настроению других. И это только подстёгивало её материнскую гордость. Она считала, что здесь всё дело в интуиции. Она не предполагала, насколько всё это необычно. Подобные вещи были ей совершенно чужды. Суеверия. Однажды она решилась на небольшое замечание. Мне хотелось бы, чтобы ты не называл собаку троллем, Микаэль. Это такое безбожное имя. Это может плохо подействовать на мальчика. Ноздри его раздулись, но он тут же взял себя в руки.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 Он начал чувствовать нежность к этому слабому существу, которая была его женой. Она не просила его быть её мужем, и он не прилагал особых усилий, чтобы переубедить её. Однажды осенью, когда мальчик играл в саду с собакой, они стояли у окна, глядя на обоих игрунов, носившихся друг за друга. В порыве радости Анетта воскликнула: "По крайней мере, спасибо тебе за Доменико". И она тут же страшно смутилась. Для него стал ясен ход её мысли. Как бы мало он для неё ни не значил, ей пришлось, вопреки всему, признать, что без него не было бы никогда Доменико, мальчика, который был для неё всем на свете. "Анетта", неуверенно произнёс Микаэль. "Ты хочешь иметь ещё детей?" Она вздрогнула так, что он почувствовал это. "Я не думала об этом", ответила она.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 Микел улыбнулся. Ты что-то заметила во мне? Она так растерялась, что глаза её наполнились слезами. Нет, ничего. Ладно, сказал он и положил руку на её ладонь. Он почувствовал, что её ладонь вдрогнула, но она всё же не убрала её. Когда-то давно у меня была подруга, сказала она. Давным-давно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 Возможно, это и так. Я не знаю. Он внимательно посмотрел на неё. Подруга? Не свою ли мать она имела в виду, не осмеливаясь говорить об этом прямо. Но он давно понял, что суждения матери оказали большое влияние на Анетту. Она напряжённо глотнула слюну. Я часто думал о тебе, когда ты был в походе. Ты не встречал там других девушек? Микаэль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 Это создавало необычайное настроение. В комнату вошёл Троль и улёкся возле их ног, положив голову на маленькую изящную туфлю Аннеты. Она не убрала ногу. Микел это очень понравилось. Где-то в глубине дома слышался голос Доминика, не желавшего мыться. "Микел", задумчиво произнёс. "Я встретил одну девушку, которая кое-что для меня значила". Аннета вздрогнула.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 Микаэль сдержанно наблюдал всё это. А то, что касается мужских потребностей, это правда? поинтересовалась она. Ты уже спрашивала об этом, подумал он. Ты совершенно выбита из колеи. Чтобы поддержать её и их шаткие отношения, он сказал: "Если ты имеешь в виду меня, то ты должна знать, что я никогда не стану оказывать на тебя давление".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 И когда всё прошло, он упал на колени и обнял лежащую на полу собаку. Важный, чуткий нос коснулся его уха. Конец седьмой главы.